Глава 21 Однако в Умуофии было много мужчин и женщин, которые отнюдь не так остро реагировали на новые порядки, как Аконква. Да, белый человек действительно принес свою дурацкую веру, но ведь он же построил торговую лавку. И впервые пальмовое масло и ядра пальмовых орехов стали товарами большой ценности, в мофи потекло много денег. И даже отношение к белой религии начало становиться более сочувственным. А может, в ней в конце концов действительно что-то есть? Ведь в ее кажущемся безумии проглядывает таки своего рода система. Такой сдвиг в умонастроении жителей деревни был заслугой мистера Брауна, белого миссионера, который очень строго удерживал свою паству от всего, что могло бы спровоцировать гнев клана. Одного прихожанина было особенно трудно удержать в узде. Его звали Енах. Его отец был жрецом культа змеи. Ходили слухи, будто Йенах убил и съел священного питона, за что отец проклял его. В своих проповедях мистер Браун предостерегал против такого избыточного религиозного рвения. Все возможно, увещевал он своих слишком ретивых прихожан, но не все целесообразно. И таким образом мистер Браун завоевал уважение даже среди членов клана, потому что наступал на их веру очень деликатно и осмотрительно. Он подружился с некоторыми предводителями клана, и во время одного из частных визитов в соседние деревни ему подарили резной слоновий бивень, служивший символом уважения и высокого звания. один из старейшин этой деревни по имени Акунна отдал своего сына в школу мистера Брауна для обучения премудростям белого человека. Приходя в эту деревню, мистер Браун всегда проводил много часов в обе Акунны, беседуя с ним через переводчика о религии. Ни одному из них не удалось обратить другого в свою веру, но оба узнавали больше о верованиях собеседника. «Ты говоришь, что существует один верховный бог, сотворивший небо и землю», — сказал Акуна мистер Брауна во время одного из его визитов. «Мы тоже верим в него и называем его Чукву. Он создал весь мир и других богов». «Нет никаких других богов», — ответил Мистер Браун. «Чукву — единственный бог, а все остальные ложны. — Вы вырезаете из куска дерева идолов вроде этих, — он указал на стропила, с которого свешивалась вырезанная из дерева фигурка и кенга, и называете их богами, но они все равно остаются лишь деревяшками. — Да, — отвечал Акунна, — это и правда деревяшка. — Но дерево, из которого ее, как и всех других богов, выпилили, создано чукву? «Это он сотворил их, как своих посланников, чтобы через них мы могли приблизиться к нему?» «Это так же, как у вас. Ты ведь глава своей церкви?» «Нет», — возразил мистер Браун. «Глава моей церкви — сам Бог. Я знаю», — сказал Акунна. «Но в этом мире среди людей должен быть свой глава, кто-то вроде тебя, чтобы связывать нас с ним». «Глава моей церкви в этом смысле находится в Англии. Так я об этом и толкую». Глава твоей церкви живет в твоей стране. Он отправил тебя сюда, как своего посланца, а ты тоже назначил своих посланцев и служителей. Или вот другой пример. Окружной уполномоченный. Его прислал твой король. У них не король, а королева. По собственной инициативе поправил его переводчик. Твоя королева направляет своего посланника, окружного уполномоченного. Он понимает, что один не справится, поэтому... «Назначает Котма себе в помощь. То же самое и с нашим богом, с Чукву. Он назначает младших богов в помощь себе, потому что его работа не под силу одному». «Не надо представлять его себе как человека», — сказал мистер Браун. «Именно потому, что ты так себе его представляешь, тебе кажется, что ему нужны помощники. А хуже всего то, что вы все свое религиозное рвение отдаете ложным богам, которых создали сами». «Это не так». «Да, мы приносим жертвы младшим богам, но если они не в состоянии помочь и нам некому больше обратиться, мы идем к чукву. И это правильно, ведь обращаемся же мы к большому человеку через его слуг. Но если его слуги не могут нам помочь, тогда мы прибегаем к последнему источнику надежды. Наверное, кажется, что мы уделяем больше внимания маленьким богам, но это не так. Мы беспокоим их чаще, потому что боимся беспокоить их хозяина». Наши отцы знали, что Чуку — верховный повелитель. Именно поэтому многие из них давали своим детям имя Чуквука, что означает «Чукву — высший властитель». «Ты сказал одну очень интересную вещь», — заметил мистер Браун. «Вы боитесь Чукву. В моей религии Чукву — любящий отец. И тем, кто исполняет его волю, нечего бояться». «Но мы должны бояться его, когда не исполняем его волю», — возразила Кунна. А кто может сказать, какова его воля? Это слишком великая тайна, чтобы ее понять. Таким образом, мистер Браун узнавал очень много о религиозных обычаях клана и пришел к выводу, что прямая атака на них к успеху не приведет. Тогда он построил в Умофии школу и маленькую больницу. Он ходил от дома к дому, уговаривая людей посылать своих детей в школу. «Но поначалу те отправляли туда только своих рабов и иногда ленивых отпрысков». Мистер Браун умолял, доказывал, пророчествовал. Говорил, что в будущем править этой землей смогут только мужчины и женщины, которые будут уметь читать и писать. Что если у Мофия не будет посылать своих детей в школу, придут чужаки из других земель и захватят власть. Разве они уже не видят, что происходит в окружном суде, где у полномоченного окружают пришлые люди, говорящие на своем языке?» Большинство из них родом из дальней большой деревни Умуру на берегу Великой реки, куда белый человек пришел раньше всего. В конце концов, речи мистера Брауна начали оказывать воздействие. В школу стало приходить больше людей, и он поощрял их подарками в виде маек и полотенец. Не все из них были молодыми. Некоторым исполнилось уже по тридцать, а то и больше. По утрам они работали в полях, а потом шли в школу. И совсем много времени понадобилось, чтобы люди стали говорить, что врачевание белого человека действует быстро и в самом деле помогает. Школа мистера Брауна тоже давала скорые результаты. Нескольких месяцев обучения оказалось достаточно, чтобы человек мог стать судебным приставом или даже секретарем суда. Те, кто учился дольше, сами становились учителями и из обычных работяг превращались в возделывателей виноградников Господа. Несколько новых церквей со школами при некоторых из них были основаны в окружающих деревнях. Религия и образование с самого начала шли рука об руку. Миссия мистера Брауна росла, одерживала победу за победой и благодаря своим связям с новой администрацией завоевывала все больший общественный престиж. Но здоровье мистера Брауна ухудшалось – Сначала он не обращал внимания на тревожные признаки болезни, но, в конце концов, опечаленный и сломленный вынужден был покинуть свою паству. Когда мистер Браун отбыл домой, шел первый после возвращения Оконку в Муофию сезон дождей. Пятью месяцами раньше, едва узнав о возвращении Оконку, миссионер нанес ему визит — Как раз незадолго до того он послал сына Аконква двое, которого теперь звали Исааком, в недавно открывшийся педагогический колледж в Умуру и надеялся, что эта новость Аконква обрадует. Но Аконква прогнал его, пригрозив, что в следующий раз, если он заявится снова к нему в усадьбу, его вынесут из нее вперед ногами. Возвращение Аконква на родину не стало таким впечатляющим, каким он его себе представлял. Правда, две его дочери-красавицы вызвали большое волнение среди потенциальных женихов, и вскоре отсватывающихся уже не было отбоя. Но особого интереса к возвращению самого земляка-воина у Мофия не проявило. За время его отсутствия в клане произошли столь глубокие перемены, что он стал почти неузнаваем. Новая религия, новые порядки, открывшиеся лавки занимали слишком много места в головах его соплеменников — Оставалось, правда, еще немало тех, кто все эти новшества считал злом, но даже они почти ни о чем другом не говорили, не думали, и, разумеется, меньше всего о возвращении Да и год выпал неудачный. Если бы Аконква сразу же ввел двух своих сыновей в сообщество Оза, это бы всколыхнуло ситуацию. Но обряд посвящения проводился в Мофии раз в три года, и до следующей церемонии осталось ждать еще почти два А Конква был глубоко опечален, и это была печаль не только о собственных горестях. Он скорбел о клане, который на его глазах надламывался и распадался, и о воинственных мужчинах у Мофии, которые необъяснимым образом становились изнеженными, как женщины.